Глава 70. Рассвет в среду выдался ясным. В маленькой квартире на Вест-Энд-Авеню утреннее солнце вливалось в окно столовой. Нора Келли услышала, как хлопнула дверь в ванную. Несколько минут спустя Билл Смитбек появился в коридоре. Галстук не завязан, пиджак болтается на одном плече, лицо мрачнее тучи. «Иди завтракать», — пригласила она. Он взглянул на нее, и лицо его слегка просветлело. Подошел, сел за стол. «В котором часу ты вчера вернулся домой?» «В четыре!» Он поцеловал Нору. «Выглядишь ужасно!» «Это не из-за недостатка сна!» Нора подвинула к нему газету. «Первая страница. Поздравляю!» Смитбик посмотрел. Его статья о краже неизвестным налетчиком сердца Люцифера была на самом виду мечта каждого журналиста — Эта сенсационная история затмила статью Харимана о поимке хулигана возле банкомата у метро. Старая женщина увидела, как хулиган обнажился перед автоматом и, возмутившись, отколотила его своей тростью до полубессознательного состояния. Нора отметила, что Билл впервые не позлорадствовал по случаю неудачи соперника. Смитбек убрал газету. — На работу не пойдешь? Администрация сказала, что до конца недели мы работать не будем, уходим в вынужденный отпуск. Музей будет закрыт, пока не выяснят, почему не отреагировала система безопасности. Она покачала головой. В довершении всего исчез Хьюго Мензис. Камера слежения зафиксировала его неподалеку от астер -Холл перед самым ограблением. Предполагает, что он был причастен к ограблению и после этого покончил с собой. Может, он и в самом деле грабитель. Грабитель? Диаген Пендергаст, и тебе это известно лучше, чем кому бы то ни было. — А что, если Мензис и есть диоген? Билл притворно рассмеялся. — Совсем не смешно. Смитбек пожал плечами, извини, и в самом деле не удалась. Нора навела кофе ему и вторую чашку себе. — Все же, прочитав твою статью, я никак не пойму одной вещи. Как Пендергасту удалось вынести сердце Люцифера из здания страховой компании? Я хочу сказать, что все двери немедленно заперли, всех обыскали, воспользовались рентгеновской установкой, велся строгий учет всех, кто вошел в здание и кто вышел. Пендергасты не обнаружили. Что же он сделал? Спустился по стене здания? Как вынес камень? Смитбек пригладил непослушный хохолок, который тут же снова поднялся, стоило ему убрать руку. Это была бы лучшая часть истории, если бы только я мог ее написать. «Почему же не напишешь?» Смитбек повернулся к ней и мрачновато улыбнулся. «Потому что именно я вынес из здания этот бриллиант». «Ты?» — Нора недоверчиво на него смотрела. Смитбек кивнул. «Ох, Бил. «Нора, мне пришлось это сделать. Это был единственный способ. И не беспокойся, на меня никогда не подумают. Бриллиант вернулся на свое законное место. Это был действительно блестящий план». «Расскажи!» «Ты в самом деле хочешь узнать?» «Тогда ты станешь пособницей!» «Я твоя жена, глупый! Конечно, я хочу знать!» Смедбек вздохнул. «Все придумал Пендергаст. Он знал, что здание закроют и обыщет всех до одного, поэтому он вошел в число команды, обслуживавшей рентгеновский аппарат. «Но ведь службы безопасности там очень сильные, ты сам рассказывал!» Неужели они не проверили рентгенотехников? Я хочу сказать, перед тем, как те покинули здание, Пендергаст об этом тоже подумал. После того, как я прошел через рентген, он направил меня к выходу. Тогда и опустил бриллиант мне в карман. Так я вышел из здания. Нора едва могла поверить своим ушам. Если бы тебя схватили, то посадили бы на 20 лет. Я, что ли, об этом не думал, — пожал плечами Смильбек, — но от этого зависела жизнь, и я верю в Пендергаста. Иногда мне кажется, что я единственный человек на свете, который в него верит. С этими словами он поднялся, подошел к окну и, положив руки на бедра, беспокойно посмотрел на улицу. — Еще ничего не кончено, Нора, — пробормотал он. — То ли еще будет. Он быстро повернулся, глаза гневно сверкнули. — Нарушена справедливость подставили невинного человека, сделали из него серийного убийцу, а настоящий убийца разгуливает на свободе. Я журналист. Моя работа — говорить правду. В моей статье сказано далеко не вся правда. Я должен все выяснить. Билл, ради бога, не связывайся с Диогеном. А как же Марго? Мы позволим ее убийце остаться на свободе? Пендергас будет сидеть в тюрьме, ГОСТа потеряет работу... Только я могу восстановить справедливость. Не надо, пожалуйста, не надо. Ты примешь еще одно импульсивное и глупое решение. Он отвернулся от окна. Согласен, импульсивное, возможно, глупое. Ну и пусть. Нора поднялась со стула, она тоже разозлилась. А как же мы? Наше будущее. Если ты свяжешься с Диогеном, он убьет тебя. Тебе с ним не совладать. Смитбек смотрел в окно, ответил не сразу. Пендергаст... «Спас у меня жизнь», — спокойно сказал он. Снова взглянул на Нору. «Твою тоже». Она устала, отвернулась. Он подошел, обнял ее. «Я не стану, если ты прикажешь». «Не собираюсь тебе приказывать. Это твое решение». Смитбек отошел, завязал галстук, надел пиджак. «Лучше я пойду на работу». Поцеловал ее. «Я люблю тебя, Нора». Она покачала головой. «Будь очень, очень осторожен». Буду, обещаю, верь мне, и он исчез за дверью.